Неужели придется ужинать стоя? Я, честно говоря, с ног падаю. Со странной смесью заносчивости и острой жалости к себе заявил Иван. Да уж придется. По крайней мере, пока кто-нибудь не отправится на боковую и не освободит нам столик. Пока мы шли через весь зал к нашему подоконнику, все, кому было не лень, пялились на Элизину задницу, туго обтянутую кожаными штанами. но ну, и ясное дело, на ее изрядный бюст Ничем особенно мне обтянутой, но все же явственно контурирующей под бесформенной армейской курткой, снятой, как видно, с какого-то из погибших при крушении вертолета. Как ни странно, Ильза была в баре не единственной женщиной. За столиком под старинными часами, которые мы с Тополем обычно предпочитали для своих возлияний, щелкала клювом американская туристка лет этак 55. По виду типичная разведенная тетка-феминистка, Решившая доказать всем, начиная со своего бывшего мужа сел смена, что он потерял натуральное сокровище и что на нем белый свет клином не сошелся. Судя по бицепсам, American Woman была в безрукавке желтого цвета, тетка была в отличной спортивной форме, причем тренировалась явно по мужскому типу. Я так и видел ее таскающей гантели, толкающей штангу и приседающие с утяжелениями. Тетка строила глазки сидящему напротив нее дедку лет шестидесяти, такому же спортивно-состоятельному туристу и такому же американцу. Оба были на кочерге, в бокалах у обоих плескался скотч. И я готов был поставить тысячу единиц на то, что этой ночью они будут делать любовь в стиле женщина-ковбой на старом коне, том самом, что борозды не испортит». В плане красоты вульгарная немолодая американская тетка не могла составить никакой конкуренции нашей центральноевропейской крале Ильзе, свежей, пухлявой и невыразимо печальной. В целом мужчин, завсегдатый в бара, похотливо пялящихся на Ильзу, можно было понять. Я кинул взглядом помещение. «Батюшки, еще одна баба оказалась в моем поле зрения, возле барной стойки маячила». Сердцеобразная попа профессиональной красавицы Снежаны, бывшей девушки читай содержанки отличного сталкера Шляпы. А до этого бывшей девушки так себе сталкера Центуриона, а до этого бывшей девушки недо сталкера Балбеса. А до этого с ней одновременно встречались сталкеры новаторы Фриц и Журба, изобретатели самого безопасного маршрута через уровни, существование которого я лично не верю. Поговаривали, Снежана успел познать в библейском смысле даже Дима Шухов, а после того еще и легендарный Семецкий. Снежана выглядела на 25, хотя на самом деле и было не меньше 40. Подвыпивший шляпа как-то клялся, что Снежана, мол, всегда носит с собой артефакт мамины бусы, добытый для нее когда-то кем-то из классиков жанра, не то лесником, не то химулем, еще до его знакомства с той самой Динкой, звездой отечественного телевизионного стриптиза. А эти самые бусы, как известно, замедляют течение времени, а значит и процессы естественного биологического старения. Не зная, кому как, а мне было совершенно все равно, что и как Снежана себе там замедляет. И вообще мне было плевать, как она выглядит, хоть бы даже и на шестнадцать. Главное, я знал, знал, что ей сорок пять. И даже не в цифрах дело. Важнее вот что. В постели Снежаны перебывали все, ну просто все мои знакомые, и это давно уже не постель, а привокзальная забегаловка, схлопающая на ветру входной дверью. Это снижало мой интерес к Снежане практически до нуля. Членствовать в клубе мужчины Снежаны Николаенко, что может быть тупее? К счастью для Снежаны, не все мужчины были такими привередными. Рядом с ней сидел молодой Кент по прозвищу фин Иногда его называли «фиником». Невероятно худой, вертлявый и острый на язык парнишка лет двадцати трех. Финн приобнимал Снежану рукой за талию и рассказывал ей на ушко анекдоты. Он играл ее пергидрольными локонами, время от времени просил неразлучника подбавить ликера в ее рюмку и вообще выглядел как классический влюбленный идиот. Мне, кстати, было не совсем понятно, как Снежана оказалась в баре. То ли Фина посетила классная идея показать своей новой девушке, как размножаются снырки, то ли Снежана закадрила или решила закадрить кого-то из группировки «Долг». Это им, крутым парням из «Долга», принадлежал бар. И для того напросилась в гости, а тут случайно подвернулся этот малолетний Фин. Зная Снежану, я мог поверить во что угодно, в том числе и во все это сразу». Я оставил всю свою компанию возле подоконника, и, улучив момент, когда возле неразлучника образовалось что-то вроде разреженной области, опрометью бросился к барной стойке. Я хотел сделать заказ и договориться о ночлеге. Для меня литр моего любимого Гиннесса? Нет, сразу два. Для Тополя сегодня кровавую Мэри. Лучше тоже сразу две, знаю я его. Для рамочки блондина Крушовица? Хватит с него и А для девчонки — стакан красного французского вина. налей в самый лучший бокал, если можно. — Я не ослышался, брат. — Красного французского вина? — переспросил неразлучник, тараща на меня свои живые глаза. — На моей памяти через бар ни одной бутылки красного французского вина еще не прошло. — Ну, давай тогда обычного красного вина. Какое там есть, чилийское, может? Я заинтересованно сощурился на батарею призывно мерцающих бутылок за спиной неразлучника. — Чилийское? Не смеши меня. Ты еще австрийского попроси, гурман хренов. Красного вина вообще нету никакого. И не было. Так что будь проще. И тогда бармены в моем лице потянутся к тебе. Имеется вот ликер кофейный. Я его специально для телок держу. Тогда давай ликер, если других вариантов нет. Может, хоть шампанское? Я уже представлял потерянную гримаску, которую скроит Ильза, когда я принесу ей эту бурдень под названием «ликер», пахнущий химией и дешевым борделем. Шампанское где-то была бутылочка, неразлучник порылся под стойкой и, наконец, выудил оттуда затянутую пылью бутыль классического советского полусухого. Я не поклонник этого пузырящегося соломенно-желтого пойла, но все же готов признать за ним и некое благородство, и некую советскую чувственность в духе моей ненаглядной мисс 86 и заслуженное десятилетиями ринаме отечественного бабу укладчика номер один. В общем, я заказал шампанское. Про цену этой бутылки я, как обычно у неразлучника, не спросил, верный своему собственному амплуа мужика, который денег не считает но про себя подумал, что коллекционные бургундские вины наверняка стоят в десятки раз меньше, чем этот вот шедевр полудохлого крымского виноделия. Что ж, в таких местах, как бар, трудно рассчитывать на умеренные цены. Неразлучник как следует протёр бутыль полотенцем и поставил передо мной. Я просиял ему в ответ. Затем я заказал нашей потрепанной банде сытный ужин, каждому по салату Оливье, фаршированному черносливом куриному бедру, и по миске куриного супа. Готовили в баре неважно, меню было куцин, и я приготовился к худшему. Но когда я расплатился за заказ, оставив неразлучнику отменно щедрые, даже по здешним меркам чаевые, тут ведь и самые жадные из суеверия сует бармены лишние купюры. Пусть зона и ее хозяева видят, какие мы на самом деле щедрые и бескорыстные. Я перешел к главному. Я перегнулся через барную стойку пальцем, подзывая неразлучника наклониться мол, музыка мешает, и сказал. Нам бы две комнаты на сегодня. — Веришь, комбат? — Ничего. Как другу тебе говорю? — А если хорошо подумать, я сделал в воздухе, потирающий жест большим и указательным пальцем правой руки, словно бы невидимую купюру помусолил. — Даже если хорошо подумать, брат, ты видишь вообще, что творится? — Вижу. — И все-таки... Всем своим видом я показывал, что от намеченного не отступлю и не сдвинусь с места, пока мой вопрос не решится положительно. — Все занято, брат. Ну пойми же ты. Склад и тот занят. Его зарезервировали ученые, они последними пришли. Видишь, возле окна, где прут нарисован, стоят. Так там, на складе, даже отопления нет. Как в склепе холодно. Вон, вон, туда гляди. — Вижу, не слепой. Но я ведь не хуже ученых, правда, Федор? Я назвал неразлучника его настоящим именем, чтобы напомнить, когда-то я ему сильно помог. И вообще теперь мы почти настоящие друзья, а не какие-нибудь там контрагенты. Ну, комбат, ну это... Неразлучник, наконец, усовестился и опустил глаза. Если хочешь, можешь тут переночевать, в общем, зале, когда веселье закончится. Тут уже вон и американские туристы ночуют, которых шляпа привел и кабул со своими отмычками. Так что скучно вам не будет. Завтра утром Тинта сделает вам всем двойной кофе по-турецки, яишенку с балабенем. Спасибо за любезное предложение. Но мне бы комнатку, а лучше две. Про две сразу забудь, Вован, переходя на полушепот, сказал неразлучник. Тогда дай одну. Насчет одной... В общем, я еще подумаю. Видишь ли... Он уже шептал мне в самое ухо. «Я сегодня уже двадцати человеком отказал. И тут, если я тебе дам, в общем, может выйти международный скандал с переходом на личности и рукоприкладство, понимаешь?» «Да я понимаю, Федя. Но и ты пойми, со мной девчонка, ее нельзя в общей зале укладывать. Нежная она, как цветок, и больная, к тому же. Если больная, зачем в зону поперлась? Нашла место. Тут и здоровые так канают». — Обстоятельства заставили, — уклончиво ответил я. — Не рассказывать же ему про болезнь Милны. — Кстати, а что это за тёлочка? — спросил меня бармен, придирчиво оглядывая Ильзу, которая как раз вытирала салфеткой разводы копоти на шее Ивана. — Откуда такая? — Туристка. — Из Прибалтики, — соврал я. — А, из Прибалтики. То-то я смотрю, у неё рожа такая, маленько отмороженная. И неразлучно гнусно усмехнулся. Я не стал заступаться за Ильзу, да в сущности неразлучник ничего оскорбительного и не сказал, особенно по местным меркам. Отмороженные и отмороженные, не триперные же. Но я с удивлением поймал себя на желание неразлучнику возразить, мол, не отмороженная она, а усталая и смертельно больная. Мои возражения нужны были неразлучнику, достаивающему на ногах двенадцатичасовую смену, как зайцу пятая нога. И я, конечно, не собирался произносить их вслух, но само желание эти возражения высказать меня удивило и даже не буду врать испугало. Еще не хватало мне влюбиться в эту крысу расписную, принцессу Лихтенштейнскую. Я стоял рядом с баром, вертя в руках зубочистку. Напротив неразлучник смешивал в шейкере термоядерный коктейль Гуантанамэра. Делал он это для верного своим вкусам Кабула — Сталкер-одиночки, что, далеко выставив задницу, обтянутую грязными джинсами, напивался у дальнего окна в обществе прирученной молодежи. К слову, на том окне был нарисован зеленый лужок с барашками. Морды баранов в сене питерски сделал зачем-то похожими на человеческие лица, и не просто какие-то абстрактно-человеческие, но на лица первых персон правящей либеральной автократической партии нашего богоспасаемого Отечества» отчего при пристальном взгляде на картинку делалось немного не по себе. То ли звери, то ли люди. Хоть бы кто-нибудь запретил, наконец, художникам курить шмаль перед работой. Кабул поблагодарил официанта за свежепринесённое Гуантанамеру и заказал что-то ещё. Думаю, заказал он куриные крылышки в соусе кари и готов поспорить с кем угодно на сто единиц, что именно их. Когда-то мы с Кабулом приятельствовали почти так же тесно, как сейчас с Тополем, и часто вместе выпивали. Я успел изучить его немудрящие вкусы. Вряд ли они изменились за эти годы. К нашему с тополем, Иваном и Эльзой подоконнику уже принесли все радости жизни — пиво, шампанское, кровавую мэри. Но я не торопился уходить от барной стойки, ведь про ночлег-то мы все еще не договорились». Я упорно надеялся, что сумею взять неразлучника измором, и я был уверен, что Федя уже начал всерьез прикидывать, как организовать для меня и моей троицы нормальный вариант. Главное — проявить настойчивость. Наконец, неразлучник сдался».